ЛЮДМИЛА РАЙКОВА СТОРОЖ ГЛАВА ВТОРАЯ Глеб вышагивал по шпалам. Старик тенью следовал за ним и ждал паузы в телефонном разговоре. Ждал, прислушивался и никак не мог понять, о чем толкуют эти двое голос собеседника звучал так же отчетливо как и слова монтера надо же какую технику придумали как там под обстрелами не страшно обстрелы не видел воздушный коридор с самолетами наблюдаю каждый вечер из окна собственной кухни если ты о московских аэропортах я о дронах в центре моску сити рублевка Голос Великого из смартфона звучал то ли тревожно, то ли злорадно. Глеб, не выключая громкую связь и продолжая беседу, отправился на очередной инспекторский обход путей. Старик остановился и покрутил головой. Солнце, тишина над всей территорией базы, мирное небо, ни гула самолетов, ни свиста пуль, ни грохота танков. Что такое обстрелы, старик помнил кожей. На фронт он попал сразу после своих восемнадцати, в пехоту. Старшие братья ушли в сорок первом, а он попал на передовую в начале сорок третьего. И уже там учился передвигаться перебежками, вжиматься в снег. И с полным правом может заявить, что от Курской дуги до Бреста Нет такого места, где бы не шагал и не полз Шурка-Мохов. Под Брестом ему оторвало ногу. восемь лет минуло с той поры, но звуки разных обстрелов он отличал безошибочно. И в том мире, и в этом. Что имеет в виду этот чудак в телефоне? Старик отвлекся на свои мысли и пропустил, что ответил собеседнику Глеб. В реальность он вернулся на фразе «Да сбили над новой Ригой!» «Как думаешь, куда метят? В коллайдер?» — поинтересовались из телефона. Глеб остановился, проверил очередную гайку, край с внешней стороны рельсового полотна приподнялся. Монтер достал из кармана красный маркер и пометил крестом край шпалы. К его ногам упала обертка от конфеты. «Маршрут метит», — усмехнулся в седые усы сторож и принялся ломать голову над тем, что узнал из подслушанной беседы. «Коллайдер это где? Новый город построили, что ли? Назвали как-то не по-нашему». Хохлы пишут, что в Сити на Рублевке живет какой-то украинский непатриотический олигарх. Дескать, достать предателя хотят. Олигархи патриотами не бывают, поумничали в телефоне. Врут, думаю. Хотели бы мстить богатею, адрес бы уточнили. Не проблема, внедренных украшпионов в Москве пруд пруди. У каждого третьего в элите фамилия на О заканчивается. «А каждый десятый родом из Львова», — откликнулся на замечание Глеб. «Что ж теперь, пулять по коттеджным поселкам? Там больше фамилии владельцев Наян или Швили заканчиваются». «А эти чем хохлам не угодили?» «Анекдот про еврея-дворника знаешь?» «Теперь вот новый. Грузин-дворник». Грузины народ торговый». Они хозяева супермаркетов, оптовых складов и баз. У вас тоже грузин хозяин? Ответить Глеб не успел. Да и не знал он точно, какой национальности директор базы. Живет в Москве, молодой, спортивный. Глеб вспомнил свое знакомство с высоким начальником. Было это еще, когда Маня пробовала свои силы на работе овощного фронта местной столовой. Глеб в 12.00 отправлялся проведать жену, заодно и перекусить в местной столовой. А потом стучал в окно Мани, и она выходила, чтобы обменяться новостями. Жену беспокоило, как Глеб выдерживает рабочий день на ногах. Тромбы и сломанный в аварии тазобедренный сустав – не шутки. Глеб принимался убеждать жену отказаться от работы сразу после ее оптимистической фразы. «Нормально, справляюсь. Хватает нам средств. Зачем тебе работать?» «Засиделась дома», — отбивалась Маня. Глеб понимал, что Маня не работать пришла, а присмотреть за своим мальчиком. После первой смены она целых четыре часа прикладывала холод к многострадальной ноге мужа. И если бы сама не обещала выйти на овощи следующим утром, то этот первый рабочий день стал бы и последним. Утром они вдвоем отправились на базу. Отдел кадров потребовал от Глеба в течение двух часов решить, подписывает он трудовой договор или нет. Глеб склонен был отказаться и принялся ссылаться на то, что со снегом на путях зимой он не справится. Глеб советовался с Маней подписывать договор или не стоит. Маня предложила отказаться, и, чмокнув сомневающегося мужа в щеку, побежала в свой овощной цех. И тут рядом с Глебом остановился молодой мужчина, тщательно отглаженной рубашки с коротким рукавом. — Как работа? — улыбнулся Глебу незнакомец. — Не знаю еще. Глеб посмотрел на короткую аккуратную стрижку собеседника, пожал плечами и подумал. Наверное, бывший военный. Спина прямая, стрижка короткая. Слышал ты снега испугался? Мужик усмехнулся. Глеб почему-то смутился. Услышал от собеседника мужскую реплику Недреев. И, глядя ему прямо в спину, подумал, как-то это неправильно летним днем бояться зимнего снега. Что тебе директор сказал? Остановился рядом охранник Саня. — Какой директор? — Ну, наш директор базы. Ты же с ним сейчас разговаривал. Поздоровался, — задумчиво ответил Глеб и отправился в отдел кадров подписывать контракт. Директор победил Маню, взяв Глеба на слабо. Мужчине боятся стыдно. Эту жизненную позицию Глеб занял еще в начальных классах. Тогда непросто ему пришлось. Отправился за парту на год раньше сверстников. Был толстым и неповоротливым на фоне деревенских ребятишек, выросших на свежем воздухе и приученным к ежедневному физическому труду. Харьковская бабушка учила мальчонку буквам и стежкам, Гулять разрешала только во дворе собственного дома. — Угадал, директор у вас мистер Швилли? Не унимался великий. «Русский мужик! Военный и надежный!» Почему-то сердито ответил Глеб приятелю, который там, в Латвии, трясся, как осиновый лист от самой теоретической возможности депортации русских из Прибалтики. Он и по-русски-то говорил только с Глебом, отвечая на звонок только при плотно закрытых дверях. Директор не без странностей. Ездит на работу за сто километров из столицы в Малино каждый день. Не жаль мужику на дорогу по шесть часов тратить. Или доход того стоит. Пока Великий провоцировал Глеба хотя бы согласиться с оценкой западной прессы, что положение на фронте катастрофическое для России, Глеб заполнял ответы метиями. «Врут! Идиоты!» а при этом думала о директоре базы и его упрямых ежедневных поездках сюда. Сам Глеб уже третий месяц не может собраться к брату, чтобы забрать остатки вещей, хоть к брату ехать на треть ближе. Все равно жалко на дорогу столько времени тратить. А этот начальник с военной выправкой мог бы, если не купить, то хотя бы снять неплохой дом по соседству и не тратить по пять-шесть часов в день на дорогу. Молод еще и не понимает, что за деньги нельзя купить две вещи – время и здоровье. Глеб теперь знает, и о некоторых моментах своей жизни с этой позиции вспоминает с сожалением. Реалии перестройки, а потом начало войны на Украине поменяло оценку многому. Что было в приоритете советского юнца? Джинсы, жвачка? Потом крутая машина и тусовка в модном клубе? А теперь? Одноклассник прислал Глебу картинку. Портрет Леонида Ильича Брежнева и подпись. Теперь у тебя 300 сортов колбасы, джинсы и 200 телеканалов. Но нет бесплатного жилья, образования и медицины. «Ты получил, что хотел? Дружище, почему ж ты не рад?» Дороговато обошлись населению прилавки, заваленные колбасой, чипсами и жвачкой. Похоже, кредит на этот мусор жизни страна еще не оплатила. Старик тоже заглянул в экран через плечо, увидел генерального секретаря и улыбнулся. «Дорогой наш...» Шурка Мохов в конце своей жизни успел застать первое десятилетие перестройки-перестрелки. Но в тихом поселке все ограничилось боями местного значения. Начальники приватизировали сельпо и сразу забыли про боевое участие сельчан в этих предприятиях. Шура тему отстаивания интересов продвигал где мог, но в основном в моменты застолья со своими корешами. Протест, как правило, заканчивался походом на неоправданно отжатый объект собственности, где для достижения консенсуса покупалась бутылочка столичной и килька. Потом поколебала его позицию поставка в деревню спирта роял. Дешево, крепко, на всех углах торгуют, покупай не хочу. Мужики даже самогон гнать перестали. Заморский роял обеспечил массовый загул мужиков. А когда Мохов очнулся, директор плода базы превратился в хозяина. Небольшая зарплата Мохова от этого не пострадала. Так че переживать? Леня Голубков объявил его, сторожа с деревянной ногой, и директора на «Волге», партнерами. Обещал, что каждый ваучер стоит сразу две машины. У Шурки пятеро детей, плюс он с женой Клавой, семь ваучеров, и это четырнадцать автомобилей «Волга». Целый автопарк получается. Но «Волги» на Малинских дорогах так и не появились. Да и о чем жалеть? Деревня дружно пересела на бэушные иномарки. Лучше бы деньги за ваучер в размере стоимости машины выдали. Тогда бы он дом поправил. А когда газ подведут, и пристройку можно сделать. Давно это было. Но и сегодня Мохов с удивлением вспоминает, как незаметно вся собственность сконцентрировалась в отдельных начальственных руках. Дом Шурка поправить не успел. Денежные реформы помешали. Копила семья Моховых на пристройку, перепланировку и центральное отопление, чтобы три печки заменить одним котлом. Потом бац, какая-то павловская напасть, и под матрасом поменять на новые купюры не получилось. Три дня Шур копил и костерил этого Павлова. Даже портрет его из газеты вырезал и в сортире повесил. Умные люди подсказали, деньги надо хранить на книжке. Правильно, под матрасом ненадежно. Отнес, что было, в сберкассу. А потом их там просто заморозили. Власти грабили свой народ, а в утешение продавали ему по заморский спирт. Но, несмотря ни на что, крышу Шурка все-таки перекрыл. Совсем пора уже было. Мохов в приватизацию разбогатеть не сумел. Но помог случай. И запас для семьи Шурка приготовил. Спрятал здесь, на базе. А передать не успел. И это важное, незаконченное при жизни дело держало его здесь уже второй десяток лет. На базе менялись директора и начальники. Его внучка закончила школу, курсы, и устроилась работать сюда бухгалтером. Он наблюдал за сменой начальства и поколений, ожидая возможности передать свой клад родным. Давно бы все отдал и с чистой совестью на покой. Да вот беда, клад он тогда зарыл вечером, а к утру бедолагу разбил инсульт. Пока нашли сторожа на топчане в коптерке, он уж и остывать начал. Тело похоронили. А душа осталась здесь в сторожах. Так что откопать сокровища оказалось некому. Помощник нужен. Только кому свои миллионы доверишь? Пьющий награду получит, а потом разболтает новость по всему селу. Нечестный вынет сокровища и пошлет старика крепким словцом. Теперь надежда на этого монтера. И откопать поможет. И передаст все по назначению. Своим деревенским сторож не доверял. Достать помогут, а передать родным не передадут. Старик присел на скамейку в тени и наблюдал за оранжевым жилетом издалека. Прижизненные потери и достижения его больше не волновали. Устал он существовать тенью в ограниченном пространстве. Монтер вытянул руку над головой и, глядя на свою ладонь, что-то говорил. Потом направился к столбу, провозился там и принялся подтягивать очередную гайку на рельсовом стыке. Пес зарычал и рванул вперед. У ворот склада с костной мукой парковалась под загрузку фура. Из кабины выбрался водитель и пожал руку хозяину склада. Дед прикинул, что в кузове этой машины поместится половина складских запасов, и заволновался. Подозрительный мешок в ближайший час может перекочевать под тент и отправиться в неизвестном направлении. Старик решительно поднялся, кликнул собаку и, тяжело опираясь на свою деревяшку, двинулся в сторону монтера. «Привет!» — донесся до старика голос монтера. Сторож растерялся. Он не успел явить себя новичку. А простой человек не может увидеть тени другого слоя времени, если тени сами этого не захотят. Сторож захотел, но этого мало. Ему следовало дотронуться до человека. Взять что-нибудь из его рук. Старик планировал покашлять за спиной монтера, хлопнуть его слегка по плечу, а когда тот обернется, попросить сигарету. Может, он тоже из другого временного слоя и сам давно наблюдает за сторожем. Старик стоял, как вкопанный, и смотрел на монтера в упор. А монтер сделал третий шаг ему навстречу. — Привет! — раздалось прямо за спиной сторожа. Старик облегченно вздохнул. Следом за ним кто-то тоже шагал в сторону монтера. Сосредоточившись на воротах склада и подготовке к знакомству, старик не заметил новую фигуру, возникшую на свободном пространстве базы, и буквально отлетел в сторону от столкновения с пареньком в оранжевом жилете. Тяжелый триммер в его руках прошел прямо посередине хребта собаки, которая захрипела лаем от возмущения. Сторож едва успел подняться с земли, как увидел ее. Женщина со смуглым лицом и копной темных вьющихся волос решительно шагала к складским воротам. Только теперь на ней было не пальто с рыжим лисим воротником, а белые джинсы до колен и развивающаяся от движения легкая серая блузка. На губах та же темно-вишневая помада и полной решимости взгляд. Старик оторопел от такой встречи. Выходит, он не один шастает между пластами времени, оберегая свой секрет. Выходит этой клаве леска двадцать семь лет. Матери двоих детей, уроженки Житомира, тоже есть что охранять на этой территории. Но как она могла скрываться от него Шурки Мохова целых двадцать лет? За все время он не покидал территорию базы ни на одну секундочку. Клавдия, ты что здесь делаешь? Сторож уже протянул руку, чтобы ухватить женщину за рука в блузке, но не успел. Девушка отшатнулась в сторону, обходя на пути ямку на асфальте и свернула в ворота, обогнув фуру. Старик и пес устремились за ней. На складе началась погрузка. Хозяин костной муки, Микола Пронько показал грузчикам на крайний ряд мешков. — Девять штук! Вот эти три ряда! Грузчики согласно кивнули. А Микола положил руку на плечо Клавдии, шепнул что-то женщине на ухо и увлек ее в сторону выгороженной в углу конторки. Сторож понял, что подозрительный мешок грузить сейчас не будут. Успокоился и решил разобраться с очередной загадкой. Что связывает покойную Клавдию с этим Миколой? Главное, старик решил выследить это привидение на шпильках и вытрясти из нее все секреты. Не нацелилась ли она присвоить его клад? И как ей удается становиться живой, перемещаясь в чужой слой времени? Может, все дело в возрасте? Клавдии, когда ее зарезали за углом этого самого склада, было 27 семь а ему, когда разбил инсульт в коптерке, исполнилось уже шестьдесят четыре. Парочка в конторке целовалась. Старик посмотрел на них и стыдливо отвернулся. Он сам забегал после работы в медпункт, чтобы украсть с Лидой очередной часок любви. Лида поворачивала в замке ключ и задергивала занавеску вокруг медицинской кушетки. Если бы Шурка Мохов увидел кого-нибудь рядом в этот момент, то проломил бы башку. Невидимое присутствие на базе превратило сторожа в копилку десятка секретов. Но тут с живыми, из пласта их времени. А Клавдия не просто могла, но и должна была его увидеть. Появление конкурентки заставило старика прибавить скорость. Он решительно выскочил на улицу, намереваясь сразу же представиться монтеру, растолковать ему все как есть и забрать, наконец, клад. Монтер был на месте, устроился в тенечке на скамейке и разговаривал с хозяином триммера. Завидев обидчика, пес зарычал и слаем лаем кинулся к скамье. Но пара в оранжевых жилетах, пуская дым, продолжала мирно беседовать. «Из Ферганы, говоришь?» «А у моего брата Мухаммед садовником работает, он из Степана Керта». «А из Ферганы у нас в полку паренек служил. Оборудование чинил с закрытыми глазами». «Дед у меня тоже и в армии служил, а прадед воевал даже. Варшаву брал». «Одна страна была. Учились, воевали, работали вместе». «Теперь демократия!» Вздохнул Удор, помолчал и добавил. «Хорошо, что работать в России можно!» «Платят хорошо?» Без особого интереса спросил Глеб. «Мало!» Сорок тысяч!» Опять вздохнул уроженец Ферганы. «Почему мало? Мне вот платят тридцать!» Удор с сомнением посмотрел на Глеба и принялся объяснять что в ведомости он вообще расписывается за 80 тысяч рублей. По договору половину забирает хозяин. Они же приезжают сюда работать от фирмы, а сорок тысяч за 11-часовой рабочий день, да еще без выходных, это совсем немного. Глеб, в свою очередь, не поверил гастарбайтеру. «Не может быть!» чтобы толпа рабочих безропотно отдавала чужому половину своего оклада. Привирает пацан. Девяносто тысяч рублей — это оклад высококлассного специалиста или оплата военного с выслугой и заслугами. Но спорить не стал. Парень попросил сигарету. Договорился, что завтра Глеб после работы свозит его в магазин за продуктами на всю бригаду а в счет оплаты он в пятницу отдаст ему пять литров сэкономленного на газонокосилки бензина. Удор покосил у коптерки крохотную лужайку, махнул рукой и отправился во свояси. До конца рабочего дня оставалось три с половиной часа. Пустые вагоны были проверены и закрыты. Норму по подтяжке гаек Глеб уже выполнил. Можно в коптерке посмотреть телевизор или даже поспать. Через полчаса будет 17.00. Официальный рабочий день для администрации закончится. Тогда он уже и приляжет. Время тянулось медленно. Вот если бы он мог прихватить сюда свой ноут и в свободное время работать над очередным роликом. Но Wi-Fi в коптерке не работал. На складах был, в административном здании тоже, но паролем никто делиться не хотел. Глеб открыл в телефоне телегу и принялся просматривать новости. Немецкий канцлер явился в бундестах с побитой рожей и черной повязкой на глазу. — Это тебе за дальнобойные ракеты! — мстительно подумал Глеб, а вслух произнес. Пел не музыкально, скандалил, но и значит правильно, что дали. Творчество Высоцкого на все времена актуально. Немецкий глава не единственный, к которому за катавасию на Украине следует начистить рыло. Вон в Сочи турецкий Эрдоган примчался проявить мирную инициативу в конфликте, а заодно и загрузить свои мукомольные предприятия работой. Байден с сыночком заслуживает даже не ежедневного мордобоя, а ежечасного. Хотя эти лица только озвучивают очередные пункты программы разорения мира, разработанной кем-то там за кулисами. Планы настолько бесчеловечны, что создается впечатление, будто готовил их бездушный злодей, маньяк или специальная маньячная команда. Они не могут быть людьми. Ведь выстроили все так, что целые страны готовы добровольно накинуть себе петлю на шею. Украина – это только один из примеров, когда целому народу удалось отключить мозги. Элита, само собой, ее мозговая деятельность всегда направлена только на бабло. А вот простые бабы, молодые мужики… Глеб прочел в телеге пост экс-президента Толика Медведева. Франк в зеркальных солнечных очках комментировал окончание работы Международной комиссии ООН по расследованию нарушений на украинской буче. В резюме отмечается, что достаточных доказательств для того, чтобы действия российских военных там носили признаки геноцида, не найдено. Но комиссия намекает на какое-то большое количество военных преступлений. Медведев смело сравнил комиссию ООН со слепыми кротами и посоветовал ООНовским пиджакам посмотреть в нужном направлении и, наконец, увидеть, как восемь лет после переворота Киев нещадно бомбил мирный Донбасс. Здесь комиссия признала две тысячи жертв. У жителей мятежного региона своя арифметика – четырнадцать тысяч. Глеб пролистнул текст и задумчиво уставился в никуда. Медведева с его президентством он воспринимал как Петрушку на ярмарке, озвучивающего чужие шутки и реплики. И сейчас не мог воспринимать его верши как собственную твердую позицию. У любой слаженной команды есть пресс-секретарь. Медведеву, похоже, отведена роль начальника пресс-службы, который дает писакам задания по теме, выбирает самый яркий текст и озвучивает его. И такая актуальная на данный момент кнопка. Весь вопрос, кто на нее нажимает сегодня и чьи пальцы потянутся к кнопочке завтра. В зеркальных стеклах очков бывшего президента отражались картины окружающего мира, но ну, поверхностные. А глубинные процессы можно понять, спустившись на уровень его, Глеба. Вынужденного сначала МСВО бросить свой европейский дом, популярный канал и теперь работать на плодовочной базе. Он не политик и даже не патриот в банальном понимании этого термина. Он русский, думает по-русски и переживает за страну так же, как его деды и прадеды, желая всем и каждому мира, здоровья и благополучия. Сегодня, завтра, через год и навсегда. У Медведева с командой задачи другие. Это Глеб не просто чувствует кожей, а знает точно. В президентскую бытность парень много чего успел натворить. Так что, если что, голосовать за осмелевшего кролика в зеркальных очках он не станет, даже если ему заплатят миллион. Глеб бросил взгляд на время. «Шестнадцать сорок семь. Можно включать телевизор». Он поднялся и направился уже к двери, когда услышал. «Здравствуйте. Как ваша жена?» Рядом притормозила женщина с длинными черными волосами, темно-вишневой помадой на губах и в серой свободной блузке. Глеб без шапочки на голове и синего фартука не сразу узнал повариху из местной столовой. — Спасибо, хорошо, — вежливо ответил и замолчал. — Что, обедать не приходите? — Из дома беру, домашний, а Девушка улыбнулась. — Привет ей передайте. Прочла книгу, понравилось. Девушка махнула рукой и направилась к административному корпусу. Глеб смотрел ей вслед, попытался вспомнить имя, не смог и махнул рукой. Из окна коптерки каждый жест в коротком разговоре Клавдии и монтера тревожно отслеживала пара глаз. В зрачках, поддернутых пеленой времени и старости, вспыхивали то сомнение, то надежда. Глаза отметили, что монтер сделал первый шаг в сторону двери. И старик в ожидании напрягся, сжался, как пружина. Вот сейчас-то все и произойдет. Продолжение следует.